Плаванье в Атлантических тропиках. Письмо к Владимиру Григорьевичу Бенедиктову. В поэтическом и дружеском напутствии в послании Ивану Александровичу Гончарову, напечатанном в полном собрании стихотворений Бенедиктова, вы указали мне, Владимир Григорьевич, обогнуть земной шар. Я не обогнул еще и четверти, А между тем, мне захотелось уже побеседовать с вами на необъятной дали, среди волн, на рубеже Атлантического, Южнополярного и Индийского морей, когда вокруг все спит, кроме вахтенного офицера, меня и океана. Мне хочется проверить, так ли далеко слышен сердечный голос, как предсказывали вы. К сожалению, это обстоятельство зависит более от исправности почт, нежели сердец наших. Хотелось бы верно изобразить вам, где я, что вижу, но о многом говорят чересчур много, а сказать нечего. С другого, напротив, как ни бейся, не снимешь и бледной копии. Разве вы дадите взаймы вашего воображения и красок? «Я из Англии писал вам, что чудеса выдохлись. Праздничные явления обращаются в будничные, да и сами мы уже развращены ранним и заочным знанием так называемых чудес мира. Стыдимся этих чудес. Торопливо стараемся разоблачить чудо от всякой поэзии, боясь, чтобы нас не заподозрили в вере в чудо или в младенческом влечении к нему». Мы выросли от того, предпочитаем скучать и быть скучными. Где искать поэзии? Одно анализировано, изучено и утратило прелесть тайны. Другое прескучило, третье оказалось ребячеством. Куда же делась поэзия? И что делать поэту? Он как будто остался за штатом. Надеть ли поэзию на праздничный кафтан, на современную идею? или по-прежнему скитаться с ней в родных полях и лесах, смотреть на луну, нюхать розы, слушать соловьев или, наконец, идти с нею сюда, под эти жаркие небеса. Научите. Для меня путешествие имеет еще пока не столько прелесть новизны, сколько прелесть воспоминаний. Проходя практически каждый географический урок, Я переживаю угасшее некогда странное впечатление, какое рождалось с мыслью о далеких странах и морях, и будто переживаю детство и юность. Но часто бывает досадно. Вот морская карта. Она вся испещрена черточками, точками, стрелками и надписями. «В этой широте, — говорит одна надпись, — в таких-то градусах ты встретишь такие ветры». И при том показаны месяц и число. Там, около этого времени, попадешь в ураган. Далее сказано тоже, как и выйти из него. А там, иди по такой-то параллели, попадешь в муссон, который донесет тебя до Китая, до Японии. Далее еще лучше. В таком-то градусе увидишь в первый раз акул, а там летучую рыбу. И точно увидишь В 38 градусов южной широты и 75 градусов восточной долготы сидят, сказано, птицы. Но думаю, уж это вздор. Не сидят же они там. И стал следить по карте. Я просил других дать себе знать, когда придем в эти градусы. Утром однажды говорят мне, что пришли. Я взял трубу и различил на значительном пространстве черные точки. Подходим ближе, стая морских птиц колыхается на волнах. Наконец написано, что в атлантических тропиках термометр не показывает более 23 градусов по реамюру в тени. И точно не показывает. Одно только не вошло в реперовые таблицы. Не покорилось никаким выкладкам и цифрам. Одного только не смог никто записать на карте. Но дайте договориться до этих чудес по порядку. Как я доехал до них. Я писал вам, как я был очарован островом, и вином тоже, Мадеры. Потом, когда она скрылась у нас из вида, я немного разочаровался. Что это за путешествие на Мадеру? От Испании рукой подать всего каких-нибудь миль триста. Это госпиталь Европы. Ну вот, стали выходить из тридцатых градусов теплее и теплее. Пар костей не ломит», — выдумали поговорку у нас. Но эта поговорка заключает отрицательную похвалу теплу от печки, которая кроме тепла ничего и не дает организму. А солнечное, и притом здешнее тепло, боже мой, что оно делает с человеком? Как облегчит от всякой физической и нравственной тягости? Точно снимет ношу с плеч из головы? даст свободу дыханию, чувству, мысли. Итак, целые многие дни и ночи. Долго мы не выйдем из магического круга этого голубого, вечно сияющего лета. Подумайте. Года 2 всё будет лето. Сколько в этой перспективе уместится тех коротких мгновений, которые мы за исключением холода, дождей и туманов, мы считаем в нашем северном миниатюрном лете дед где мы теперь спросил я однажды я уж вам три раза сегодня говорил не стану повторять ворчит он потом по обыкновению скажет пойдемте говорит таща меня за рукав на ют вон это что глядите облако как не облако посмотрите хорошенько ну что туча Эх вы, туча! Какая туча? Остров Пальма. Что вы, Канарские острова? Как же вы не видите? Что же делать, если здесь облака похожи на берега, а берега на облака? — Где же Тенериф? — спрашиваю я, пронзая взглядом золотой туман и видя только бледно-синий очерк облака, как казалось мне. — Не увидим, — говорит дед. Мы у него на параллели, только далеко. Зайдем в Санта-Круц. Опять зайти? Часто будет. Этак никогда не доберемся до Японии. А под каким градусом лежит пальма? Пойдите, посмотрите сами на карте. Я не пошел, знаю, что он скажет. И в самом деле сказал. Под двадцать седьмым градусом. Ведь с вами же вчера целый час толковали. Забыл. «Как же я-то не забываю?» «На то вы и дед!» «Да что это? Посад ли дует?» Спросил я, а сам придержался за снасть, потому что время от времени покачивало. «Кто его знает, не разберешь», — ворчал дед. «Рано кажется, а похож. Вот, подождем денька два, три...» Но денька два, три прошли, перемены не было. Тот же ветер нес судно, надувая паруса и навевая на нас прохладу. По-русски приличнее было бы назвать посад вечным ветром. Он от века дует одинаково, поднимая умеренную зыбь, которая не мешает ни читать, ни писать, ни думать, ни мечтать. Переход от качки и холода к покою и теплу был так ощутителен, что я с радости не читал и не писал, позволял себе только мечтать. О чем? О Петербурге? О москве о вас нет сознаюсь мечты опережали корабль индия манила сандвичева острова все это вертелось у меня в голове как у пьяного неясные лица его собеседников 22 января л а попов штурманский офицер за утренним чаем сказал поздравляю Сегодня в восьмом часу мы пересекли северный тропик. «А я ночью озяб», — заметил я. «Как так?» «Так взял, да и озяб. Видно, кто-нибудь из нас охладел, или я, или тропики. Я лежал легко одетый под самым люком, а ночной зефир струил эфир прямо на меня». «Ну что море? Что небо? Какие краски там?» Слышу я ваши вопросы, как всходит и заходит заря, как сияют ночи, все прекрасно, не правда ли? Хорошо, только ничего особенного, так же, как и у нас в хороший летний день. Вы хмуритесь? А позвольте спросить, разве есть что-нибудь непрекрасное в природе? Отыщите в сердце искру любви к ней, подавленную гранитными городами сном при свете солнечном и беготней в сумраке и при свете ламп.